Он даже смог кое-что откладывать. Но главное, за первые пару лет Элсворт исходил вокруг Глин в доли поперёк и знал его как свои пять пальцев. В течение первых 8 лет его предприятие процветало. Когда клерки с Ол-стрит начали выбрасываться из окон, Элсворт, не утративший зря ни одного заработанного цента, приступил к осуществлению плана, который привёл его на юг. Тот, кто землю покупает, никогда не прогадает, говорил он. К 1931 году Элсворт приобрёл 26.000 акров земли в окрестностях Суты, в 20 милях от Брансуика. Свое имение он назвал просто Сута. Для местных жителей Эльсуортская сута была всего лишь лесом, состоявшим из больных сосен и узловатых дубов, которые росли на взгорках вокруг болота, называемого Бычьим. Это было самое настоящее болото. Десятки и сотни акров труднопроходимых дивственных зарослей бочагов и глубоких илистых ям, из которых ни один человек не смог бы выбраться без посторонней помощи.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 Кроме наказания за преступление. Конец примечания. Как и в годы гражданской войны, так и после неё, огромная плантация неуклонно приходила в упадок, сдаваясь объединённому натиску сосны Сьенса, сорняков, ползучих растений, паводковых вод и туч москитов размером с динозавра каждый. Глубокие лужи стоячей воды сделали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 что в 1890-х годах две конкурирующие между собой железнодорожные компании дружно решили проложить рельсы в обход бывшей плантации, чтобы в буквальном и переносном смысле не увязнуть в проблемах. 35 лет спустя эти железнодорожные пути и образовали границы огромного участка, который Элсуорд, который,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 что все предыдущие попытки отсушить участок вокруг Суты лишь ухудшили ситуацию. Из-за вкравшейся в расчеты прежних владельцев ошибки, примитивные ирригационные каналы не столько отводили с плантации лишнюю воду, сколько собирали ее со всех окрестных территорий. Почесав затылки, Элсуорт составил примерный план работ и, в принципе, не было. Я арендовал тяжёлую технику. В бычьем болоте, служившем чем-то вроде отстойника для излишков воды, которую несла к океану Алтамаха, на протяжении десятков, а может быть, и сотен лет скапливались ил, осадочные породы и минералы, мёртвые травы, деревья и прочие органические отходы. Сеть незаконченных пересекающихся отводных каналов которая ничего не отводили, превратила эту территорию в гигантскую ванну площадью 26.000 акров, давно нуждавшуюся в том, чтобы какой-то человек вытащил затычку, прочистил сток и проложил новые трубы. Таким человеком стал Элсуорт. В течение первых 6 месяцев 1932 года он расчищал и углублял дренажные рвы, взрывал динамитом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 Он рискнул последними деньгами и полгода спустя нанял ещё несколько самосвалов, бульдозеров, экскаваторов и полсотни рабочих, чтобы проложить на участке несколько удобных дорог и довести до конца работу, начатую чёрными рабами больше полувека назад. Всего через пару недель вода отступила с большей половины участка, а ещё через 3 месяца Элсуорт уже разъезжал по нему верхом, разглядывая сокровище, которое ему досталось. Интересовали Элсуорта главным образом деревья. Деревья, дренажные рвы, проложенные по дамбам, удобные дороги и широкий водоотводный канал, впадавший в Алтамаху, являлись той самой необходимой инфраструктурой, которая обеспечивала транспортную доступность лисистого участка вокруг бывшего бычьего болота. Возможно, Элсуорт не знал слова инфраструктура, но практической сметки ему было не занимать. Как и деловой хватки. Ему было всего 40, когда он основал лесозаготовительную фирму Sutaforest. Самым интересным было однако то,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 ставшей впоследствии фольклорным персонажем. Его прозвище происходит от того, что он первым начал сажать яблони на среднем западе Америки. Конец примечания. К началу 40-х компания Suta Forests стала одним из самых крупных промышленных предприятий юго-восточного региона. Сортовая древесина, которую она производила,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 друзей, сторонников и просто доброжелателей, хорошее отношение которых тоже оказало своего рода капиталом. Когда к 1945 году Эль Сорт заработал столько денег, что они, фигурально выражаясь, не помещались под матрацем, и решил открыть собственный банк, очередь из людей, готовых доверить ему свои сбережения, растянулась на целый квартал. Но сначала Элс Уорт купил стоявшую по соседству с кинотеатром Риц старую церковь. Просторное здание из серого камня с такой высокой и крутой колокольней, что перекрывавшей крышу рабочие вынуждены были воспользоваться альпинистским оборудованием. Несмотря на то, что Джорджия входила в библейский пояс, церковь оставалась не востребованной, так как была выстроена в соответствии с канонами русского православия. В обтиска протестантским окружением православная закрепиться не сумели. Из-за отсутствия пастырь приход был ликвидирован, а здание церкви продано городу за символическую плату. Десятилетие спустя Элсорт выкупил его у муниципалитета Брансуика,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 Растущий спрос на строительные материалы и кредиты привел к тому, что в банковском мире случается исключительно редко. Сута банк принес своему владельцу прибыль уже на второй год своего существования. Банковский бизнес пришелся Элсуорту по душе. Ему нравилось общаться с клиентами, нравилось помогать людям покупать дома и сельскохозяйственную технику.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 Чуть ли не впервые в жизни у него появилось свободное время, досуг. Но ему всё равно казалось, что он не сделал в жизни ещё чего-то очень важного. Ему было 52 года, когда Элс Уорд впервые попытался подвести итоги собственной жизни и неожиданно почувствовал себя одиноко. Именно тогда он и присмотрел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 Элсворт ужасно гордился сыном. Ему даже казалось, что большего счастья он уже никогда не испытает, но он ошибся. Ещё год спустя Сара Бет родила второго сына Уильяма Окера, Уилли или Лайэма, и счастье его удвоилось. Увы, это оказался её последний дар супругу, буквально через неделю после родов.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 уравновешенным, многословным и всегда старался отдавать больше, чем получал.